«Сердце человеческое без прикрас». 25 октября 1734 года родился Ретив де ла Бретон, предшественник Золя и Бальзака, дедушка реалистического романа, один из интереснейших писателей 18 века. Много лет спустя Эдмон де Гонкур скажет, «Наипервейшая задача писателя — Собирание человеческих документов. В произведениях Ратифа перед нами встает такое обилие человеческих документов, как мало у кого другого. Главный его труд, шестнадцатитомный роман «Господин Никола» представляет собой настолько откровенную и подробную хронику жизни, душевных переживаний, поступков одного человека. что писатель с полным правом дал ему подзаголовок «Le cœur en main de Boal» «Сердце человеческое беспрекрас». Об этом романе Вильгельм фон Гумбольд писал Гёте, что «это самая правдивая и жизненная книга из всех, какие когда-либо видели свет». Упоминает роман в письме Гёте и Шиллер. Он называет его творением непревзойденной ценности. Ретив и сам понимал огромное значение своей книги. Правда, он не мнит себя выше Руссо, но видит свое место рядом с ним. Он пишет, что Руссо в исповеди показывает во всех подробностях великого человека, тогда как он, Ретиф, человека обыкновенного, раскрывая его действия с помощью самого беспощадного самоанализа. Я дарю нации моей труд, который превосходит естественную историю Бифона, поучителен для современников и весьма полезен для потомков, ибо никогда уже, пожалуй, не появится больше на свет писатель такой безграничной искренности. Потомки во многом признали его правоту. Функ Брантано, в толстом труде, посвященном Ратифу, указывает 43 исследования о писателе. Его книга стала 44-й. Всех их покорила ни перед чем не останавливающаяся, ничего не приукрашивающая, не имеющая себе равной откровенность Ратифа. Их влекло к нему то же волнение которое чувствует врач, скрывающий тело человеческое, и которое когда-то заставляло великого Везалия похищать свиселец трупы и затем дома, при свете лампады, исследовать тайну тайн человека. Мы, как правило, с некоторым недоверием, хотя и не без уважения, читаем мемуары, написанные авторами по памяти в преклонном возрасте. Ретиф работал совсем не так. У него сохранялась не только вся его переписка, в том числе и собственные письма в копиях, но и дневниковые записи, которые он вел с 15-летнего возраста вплоть до 45 лет. К ним относится и знаменитый дневник на камне «За Парижским собором Нотр-Дам».